Записывались через этот микрофон, а он был шофером Энтони Коралло. Диверсон повернул несколько страниц. Магнитофонная лента не могла быть использована в качестве решающего доказательства, но некоторые улики ФБР все-таки нашло: Авеллино и Коралло сотрудничали с частной фирмой по вывозу промышленных отходов, действовавшей в районе.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 Постепенно ФБР и прокуратура вышла на всех боссов мафии. Был посажен в тюрьму босс другого клана семьи Коломбо, Кармино Персико. А остальным четвертым боссом, Полю Кастелано, Энтони Коралло, Филиппу Растели и Энтони Солерно, были предъявлены многочисленные обвинения в убийствах. В шантаже торговли наркотиками, организации проституции, угоне автомобилей. Дело авелины было лишь кончиком нити, ухватив за который, ФБР принялось разматывать весь клубок. Может быть, поэтому Валеров и хранил материалы об убийстве Пола Кастелано вместе с делом Сальваторы Авеллина. Видишь, он даже пронумеровал все бумаги. «Смотри».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 Чалес быстро пролистал страницы. Копии запроса и ответы должны быть в Министерстве внутренних дел Италии. Это мы быстро найдем. Еще одна страница сообщений нашего агента из Мексики. Это тоже можно восстановить. А две другие, видимо, заключения Валерова. Боюсь, что с ними-то мы никогда не сможем ознакомиться.